Глава 33. Весна оказалась вовсе не такой уж быстрой, как ожидала Ирен. Медленно таял снег, по утрам ещё бывали заморозки, но возле стен замка местами робко начинали зеленеть первые травинки. Каждое утро она выходила на прогулку с собаками вёл их на поводке, разумеется, Мэтти. Но она училась вместе с ним отдавать команды, следила, чтобы никто не баловал, смотрела, как Джейми обучает собак короткой команде "фас". Немного непривычно вела себя Дымка. Даже во время прогулки она старалась сбить в кучу Ирен, Мэтти и Черныша с Граем. Оббегала вокруг, сталкивая их в маленькую толпу, могла прихватить Ирен за юбку и толкнуть в кучу. Пару раз начиналась даже грызня между ней и чернышом. Тот был активнее и крупнее играя и, разумеется, чувствовал себя хозяином стаи. Джейми объяснял, что это у пастушьих собак особенность такая. Они, леди Рэн, из поколения в поколение занимаются тем, что овес в кучу сгоняют, следят, чтобы ни одна от стада не отбилась. А тут же овец нет. Вот она и считает, что вы и собаки ваши это и есть её стадо. Посёта она вас. И Рэнза засмеялась, поняв, что для Дымки она что-то вроде неразумной овцы, но про себя решила, что это отлично. Значит, когда родится малыш, у него будет охрана. С Джейми и Рэн сейчас общалась свободно, да и вообще со всей прислугой. И надо сказать, что слуги стали проявлять значительно больше почтения к ней. Ей уже не приходилось останавливать кого-то на бегу. Каждый из них, что лакеи, что горничные, завидев её в коридорах, отходили к стене и ждали, пока она пройдёт мимо, обязательно кланяясь при этом, даже если видели её второй, третий раз за день. В замке царил некий дух растерянности и непонимания. Хозяин вроде бы пришёл в себя, его даже выносили на носилках, когда вешали капитана Олли на норисе. Самуирен, слава богу, Никто не заставил присутствовать при этом. Но слуги бегали посмотреть. Для них это было своеобразное развлечение. Даже Анги, неловко потупив, спросила разрешения прогуляться. И она понимала, что госпожа прекрасно знает о её маленькой лжи, и Рэн видела, что Анги это осознаёт. Но тут они обе решили не уточнять, зачем вдруг горничной понадобилась прогулка. Зато, вернувшись через час с лишним, Анги смогла аккуратно и не слишком вдаваясь в подробности, рассказать беременной госпоже. Сперва миссу Альто вывели. Да уже из монастыря и повозка стояла. Вчера еще приехали днем, и сестры блаженные ее ждали. Одна такая толстая и здоровая, как мужик, но потом палач ей волосы отсёк прямо на колоде, она аж взвизгнула. А остальное сбрили, прямо наголоса. Порезали не сильно, в двух местах только закровила. Потом капитана вывели. Тут отец Фитус ему перед смертью отпущение грехов дал и повесили его. А отец Фитус и помолился потом, а она вроде бы даже и внимания не обратила, что полюблённика казнили. Всё по волосам убивалась, плакала и голову трогала. 10 плетей ещё дали ей. Ох, вежала же. И в кибитку к сёстрами её и посадили, и труди туда же засунули. Нет леди Рэн горничную не брили. Лорд с ними пять солдат отправил проводить до монастыря, а лорда потом четверо лакеев унесли на носилках. Нет, я пришла, когда его уже вынесли из дома, так что не знаю, как выносили. Такой богатый меховой полог у него. Только не похоже, что ходить может. Так и лежал на подушках неподвижно. Руки, не зная леди Иран, при мне не двигался. Ветер ещё прохладный был, может, замёрзнуть боялся. Иран слушал рассказ Анги совершенно спокойно. Всё это её уже не слишком касалось. Скорее она воспринимала это как некую отвлечённую страшилку, хотя умом понимала, что это казнили живого человека, но похоже Беременность защищала ее от слишком ярких эмоций. Гораздо больше нервничать ее заставил визит сквайра Гая. Он якобы пришел обсудить с ней дела замка, и сам по себе визит был странен, да и вопросы он задавал более чем опасные. Как думаете, леди Рэн, что с маленьким Диконом делать? Иран удивленно вскинула брови. Действительно непонятный вопрос. Сквайр Гай Насколько мне известно, мой муж пришёл в себя. Он в своём уме. Почему вы обсуждаете такой важный вопрос со мной? Решать судьбу мальчика может только лорд. Да я и не спорю, леди Ирен, не спорю я, что вы. А только вот в свете последних-то событий, а сын ли он Ричарда? Лорд Гай, это совершенно не моё дело. Пусть решает лорд. Конечно, конечно, леди Ирен. Просто знать хотел бы, что вы-то по этому поводу думаете. Я не собираюсь вмешиваться и влиять на решение лорда. Когда он объявит свою волю, тогда я подчинюсь. А пока у меня нет мысли по поводу мальчика. У меня хватает своих забот. Иран демонстративно погладила округлившийся животик. За время некого безвластия в замке она успела посетить и ткацкие мастерские, и швей Осмотрела и прикинула масштабы работы, слегка разочаровалась. Особенно поразил маленький выход тканей. Понятно дело, что делалось всё вручную, но замку даже приходилось закупать полотно для солдатских рубах. Что за дурь-то? Столько народу, и они не могут нормально организовать работу? Нитки льняные получают от крестьянок. Поставить ещё пару станков, они за год себя оправдают. Цены на ткань, даже на самую простую, здесь весьма кусачие. Зато швей набрали аж восемь женщин. И из них только четверо нормальным делом занимаются. Остальные вышивки делали для платья миссы и одежду для нее и детей шили. Ну и одежду для лорда. С ума сойти. Теперь Ирен ежедневно посещала не только завтраки, но и ужины. Старалась поменьше есть тяжёлого. А обедала обязательно у себя овощным супом даже привыкла есть на второе тыкву чего терпеть не могла в той жизни похоже организму сильно не хватало клетчатки зато и обслуживали её за столом как хозяйку только вот по-прежнему на всех трапезах присутствовал дикан со сквайром Ронгом и достаточно часто сквайр Гай потому за высоким столом чаще всего царило молчание Где жила девочка, Иран не знала до сих пор. Вызов к мужу ей передали примерно через неделю после отправки миссы в монастырь. Иран даже поволноваться не успела толком, как оказалась в спальне своего мужа. Лорд лежал на высокой куче подушек, закрытый одеялом по самые подмышке. В одной руке у него был кубок с чем-то горячим. Выглядел он не слишком хорошо. Конечно, видно, что за ним ухаживают, но даже рыжая борода больше не казалась такой яркой. Краснота отступила с кожи, и стало видно, что лицо лорда покрывают очень бледные веснушки. Он нетерпеливо сунул бокал лакея и махнул рукой. Оба лакея и горничная, что вязала у окна, молча вышли из комнаты. Как ты себя чувствуешь? Слава богу, я здорова. Лорд помолчал, разглядывая её. Ирен вдруг заподозрила, что он и сам не знает, что сказать. Похоже, он пригласил её просто для того, чтобы посмотреть. Ирен робко улыбнулась, мужу и сказала: "Малыш уже толкается". Никаких положительных эмоций он у неё не вызывал абсолютно. Она прекрасно помнила, как он вполне осознанно унижал её в присутствии слуг и миссы. Но показать ему, как она беззащитна и хрупка, хороший ход. Местить она не собиралась, а вот удалить его совсем из своей жизни мечтала. Останавливала пока только то, что до убийства она ещё не созрела. Теоретически понимала, что надо, а практически Ирен точно знала одно: Для безопасности своего ребёнка она сделает это, не задумываясь. Но пока нет сильной нужды в его смерти. Пожалуй, Сквайр Гай в этом плане беспокоил её гораздо больше. Подойди сюда, он указал ей место прямо на своей кровати. Секунду поколебавшись, она подошла и неловко вскарабкалась на высокое ложе. Лорд положил ей руку на живот и какое-то время ждал. Но так и не дождался. Зато, отпуская её, произнёс, слегка морщись, там, ну, в гардеробной Альта есть платья. Я отдаю их тебе. У тебя тут, он потыкал себя в грудь, конечно, поменьше, но ты отнеси это швеям. Возможно, лорд ждал благодарности или радостного визга. Пока говорил, смотрел Ирен в лицо, не отрываясь. И каких же чёртовых усилий стоило леди Ирэн сохранить лицо нейтральным, не показывать какое отвращение у неё вызывает этот муж. Она молча поклонилась и вышла, сжимая кулаки так, что на ладонях отпечатались следы ногтей. И никакие уговоры самой себя, что одежда здесь стоит очень дорого, что, возможно, он вовсе не хотел её оскорбить, что он сделал ей подарок, никакие уговоры не помогали. Ещё долго она вспоминала этот разговор. Уже успокоившись, уже на десять раз обдумав все местные реалии, и всё равно волна отвращения к нему не опадала. Настолько не считать женщину, которую добровольно взял в жёны человеком. Весна уже заканчивалась. Иран так и продолжала жить сама по себе. Больше к мужу её не приглашали. Сквайр Гай стал выезжать на поля, хотя это ему и было трудно. Капитаном замковой стражи назначили капрала Тоуна, того самого, что сопровождал её карету Вэдлинча. Дни стали длиннее, теплее, отцветали за воротами замка молодые яблони. В самом замке было всего несколько старых плодовых деревьев. И Рэн с собаками гуляла там ежедневно. Псы росли и многое понимали и умели. В начале осени ей рожать. Мысли о том, что нужно убирать мужа из квая рогая, тревожили всё чаще. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы придумать, чем отравить их. И эти мысли Ирен очень мучили. По натуре убийца она не была. Именно поэтому просто музыкой в её ушах прозвучали слова лакея, явившегося во время ужина. Прибыл лорд Берет в сопровождении королевского нотариуса. Просят ночлега в замке. Не думая ни секунды, не дав сквая ругаю даже открыть рот, Ирен вскочила и громко скомандовала: "Проси к столу".